Глава 26. Паркер покопался в компьютере и вывел на экран голографическую карту, потом развернул ее горизонтально. Большую часть помещения заполнили контуры холмов и гор, местность на 20 километров вокруг. Петрова по пояс в карте ходила туда-сюда. Она коснулась крошечного изображения поселения, затем другой точки, текущего местоположения тела Юсиды, согласно спутниковым данным. «Они идут на северо-запад», — сообщила она. «Ревенанты несут тело за пределы поселения, подальше от нас». «Это же хорошо», — уточнил Паркер. «Хотелось бы верить, что все ревенанты убрались, никого не осталось в поселении, в кладовках и шкафах. Учитывая наше везение, я бы сказала, слишком самонадеянно так думать». Паркер рассмеялся. Жан и Петрова удивленно взглянули на него. «Извините», — пробормотал он. «Мы могли бы остаться и обороняться в этом здании», — продолжила Петрова. «Но вряд ли это хороший план. Мы уже убедились, что ревенанты могут сюда проникнуть. Определенно не лучший план», — подтвердил Джан. «Но мы не можем покинуть планету. Не можем починить шаттл, на котором прилетели. Верно?» — Петрова посмотрела на Паркера и Плута. «Я даже не знаю, как приступить к ремонту», — ответил Паркер. Робот согласно кивнул. Итак, мы застряли на Рае-1, и поселение невозможно защитить. К счастью, есть место, куда мы можем отправиться. Она сделала два шага по большой карте и коснулась какой-то конусообразной фигуры в горах. Примерно в двух километрах отсюда расположена вышка связи. Ретранслятор Ансибла. Паркер увеличил масштабы, и голограммная мачта стала размером с Петрову. Ретранслятор был массивной радиоантенной шарообразным жилым модулем на полпути к вершине. «Центр управления», — пояснила Петрова, — «очень маленький, но на высоте 50 метров, и единственный путь наверх лестница. Это самая защищенная позиция, какую только можно найти. К тому же, если мы хотим вызвать директора Лэнг и спастись, нам в любом случае нужно туда, это единственный способ связи». Точнее, единственный способ отправить сообщение на Землю быстрее скорости света. В противном случае любой призыв о помощи будет идти до директора почти сто лет. Сейчас, видимо, ретранслятор не работает. Я надеюсь, мы сможем его запустить и передать сообщение. «Говорите, это в двух километрах отсюда», сказал Чжан, указывая жестом на карту. «Но в каком направлении? Вертикальном?» Петрова кивнула и провела пальцем по склону голографической горы. «Чтобы добраться туда, нужно преодолеть несколько подъемов. Думаю, мы справимся примерно за 6 часов. Если выйдем сейчас, успеем до ночи», — Паркер нахмурился. «Большинство из нас справится но Джан едва может ходить». «Со мной все будет в порядке», — запротестовал доктор. «Неужели?» «Потому что я видел, как вы хромали». «Позвольте мне самому судить», — Петрова кивнула. «Подумайте, что взять с собой, но пойдем налегке. Главное, еда и вода». Я понятия не имею, есть ли припасы в поселении и в жилом модуле ретранслятора. Не помешает взять медикаменты и оружие. «А что будет, если не успеем до темноты?» — спросил Паркер. «Не хочу даже думать. Поэтому нужно шевелиться, и больше никаких вопросов. Ясно?» «Не то чтобы вопрос, замечание», — подал голос Плут. «Квадрокоптер, который помог нам ночью. Стоит ли попытаться установить контакт с теми, кто им управлял?» «Я не знаю, кто это был и какова их цель», — ответила Петрова. «Они не захотели с нами разговаривать». «Было бы неплохо иметь союзников», — заметил Паркер. «Да, неплохо, но это их выбор. Если они хотят сотрудничать, пусть дадут нам знать. Пока что я действую, опираясь на то, что имею, и на тех, на кого могу положиться». Она оглядела помещение. «Например, на вас троих. А теперь идите. Собирайтесь. Мы выдвигаемся через 10 минут». «Вы выглядите счастливым», — обратился к нему Джан. Судя по всему, Паркер ухмыльнулся, скорее всего. Он часто ухмылялся. «Похоже, она снова с нами», — сказал он. «Отлично, да. Нам может не повести, но у нас есть она».